Глава 14. «Трогаемся!» Прозвучала команда, и защитный полог опустился, скрывая меня в недрах повозки. Повозка плавно закачалась в движение, перемещаясь по песчаным дюнам. За время пути я успела задремать. Проснулась, когда процессия остановилась. полог вновь распахнулся, и я увидела Верховного, Собственной персоной. «Идем!» – приказал, раскрыв ладонь. Я задержала взгляд на мощной руке, которая может как приласкать, так и сделать больно. Подняла глаза на мрачные черты. Почему-то мне было непросто смотреть в его глаза. Внутри все неосознанно сжималось, словно это была реакция на опасного хищника, способного цепиться мне в глотку. Особенно на фоне потемневшего неба мощная фигура Верховного казалась устрашающей. «Идем», — повторил Кайрос, тоном не терпящим несогласия. Осторожно, с опаской, опустила свою кисть в его раскрытую ладонь. Он рывком притянул меня к себе, скользнул взглядом по лицу повел меня по пескам к одинокому шатру из шкур песчаных шакалов. Процессия осталась позади ждать. У шатра звонко постукивали висюльки из мелких костей и каких-то камней. Почти у самого входа потрескивал огонь с котелком. Задержав взгляд на содержимом котелка, болотно-зеленого цвета, меня затошнило. Невольно вдохнуло запах варева. Машинально прикрыла рот ладонью. Какая мерзость! Добро пожаловать! Прохрипел голос изнутри шатра. Какие кости! Господи, даже от этого голоса у меня задрожали поджилки. Ночь, бесконечная пустыня алых земель, смутные догадки, куда меня привез Верховный. Я слышала про ведьму, живущую в пустыне, невольно сжала ладонь на запястье с браслетом, подаренным Зайнаром. Это произошло машинально, неосознанно, будто почувствовала заранее, что цель браслета меня защитить. Верховный шагнул под высушенную шкуру, служащую дверью первым. Меня потянул следом. Вздрогнув, остановилась у низкого стола, Из царапанного рунами. Ведьма, свернув покрытый черной чешуей хвост, сидела напротив. Нак! Закрытые глаза, подрагивающие ресницы, спутанные в отдельные пряди волосы. Из-за нанесенной красной глины невозможно было определить их цвет. На губах пугающая ухмылка, вокруг облака дыма, от благовоний. Покачиваясь из стороны в сторону, ведьма медленно раскрыла веки. Черными глазами, словно без белков, скользнула по мне, затем повернула взор на Кайроса. Чем обязана такой чести, верховной. Кайрос не ответил. На лицо упала тень, и он опустился на корточки рядом с ведьмой. Она снова ухмыльнулась. В кулаке ведьмы загремели кости. Она швырнула их на стол. В это время запястье чуть припекло. Мне стало совсем не по себе. — Ясно, — хрипло буркнула женщина. — Опробую. — На вот. Откуда-то из-под полы она вытащила глиняную чашу, небрежно опустила на стол. В руке женщины сверкнуло лезвие ножа, посекло воздух и в чашу закапала густая черная жидкость с ладони ведьмы. Она все делала очень быстро. Я едва успевала сфокусироваться. Когда ведьма вскочила и оказалась у меня за спиной, с трудом сдержала нервный крик. «Сейчас! Сейчас!» бубнила над самым ухом, явно обращаясь к Верховному, а не ко мне. В ее руке снова мелькнул нож. В следующем мгновении ее ладонь сомкнулась на моем запястье. Я ахнула в ужасе, осознав, что ведьма целится в меня. Едва я это осознала, как верховный грубо оттолкнул ведьму от меня. «Не потребуется ее кровь», — прыснула ядовитая женщина. «Исключено. Не прикасайся к ней». На мгновение показалось, что она готова возразить. Кустистые брови напряглись, черные глаза без белков недобро сверкнули. Но в итоге она, поджав губы, кивнула. «Как скажете? Попробую без крови, но это может быть не так эффективно. Попробуй!» Верховный нахмурился. Я услышала, как он скрипнул зубами. Чаша в руках ведьмы задымилась. Дыма было так много, что он фонтаном изливался на песчаный пол, укрытый потертым ковром. Сознание мутнело, меня пошатывало. Этот дым въедался в легкие, дурманил и вызывал головокружение. чувствовала цепкий взгляд Верховного на своем лице. Он улавливал малейшие изменения. Запястье, куда Зейнар надел браслет, сжала так, что онемела рука. Эта ведьма с ее магией будто копалась в моей голове, рыскала в поисках информации, за которой пришел Верховный. Сжала кулаки, впившись ногтями в кожу. Боль чуть привела в чувство. Дурман отступил, и я смогла перевести дыхание. Почти. Давление на сознание продолжилось, а затем... Ведьма, выругавшись, осела на пол. Чаша со звонким ударом разбилась на осколки. В легких и я закашлялась. Видимо, браслет ослаб, перестав стягивать мое запястье. Правда, металл все еще ощутимо обжигал кожу. «Не, не вижу ничего». Женщина провела ладонью по взмокшему лбу, убирая прилипшие пряди. «Попробуй еще раз!» — Кайрос раздраженно стиснул зубы. «Не могу!» — пискнул ведьма. «То, что вы ищете рядом и близко, но дотянуться сложно!» «Бред!» — резко среагировал Верховный. «Мне нужна конкретика!» Черный хвост ведьмы зашевелился. Вцепившись в край стола, она поднялась. Судя по измученному виду, ей действительно было непросто. «Не заставляйте меня, не получится». Я замерла на месте. Наблюдала, как ведьма страдальчески умоляла Верховного не давить на нее. Невольно постоянно поглядывала на руку с браслетом. Зайнар знал, знал, что Кайрос потащит меня к ведунии и та попытается забраться в голову или мысли. Надеялась, что Верховный не догадывался, насколько близко ведьма подобралась к истине. «Артефакт, ключ! Действительно получить непросто! Ведь ключ — это я!» «Возвращаемся!» Громом прогремел над самым ухом голос Верховного, заставив меня вздрогнуть. Мы стремительно покинули шатер песчаной ведьмы. Я снова оказалась запертой в повозке, только путь пробегал мимо привычных владений Тайруса, бывших владений. Я не понимала, куда двигался военный конвой во главе с Верховным. За время пути успела задремать и, проснувшись, выглянула за полог, Обратила внимание на то, как пески сменялись непривычными пейзажами. Разрушенное поместье осталось позади вместе со стенами вольного города. На горизонте появились первые признаки растительности, и заблестела поверхность водоема. Неужели мы покинули алые земли? Меня везли к настоящему оазису, скрытому за высокими скалами. Именно за ними моему взору открылось то, что я отвыкла видеть с того момента, Как угодил на проклятый варм. Жизнь. Зеленая природа, да какая? Боже, как много экзотической зелени. Целый лес. Вокруг голоса птицы, шуршание растений, запахи. По-прежнему жарко, но воздух другой. Я не могла им надышаться, жадно хватая ртом пропитанный тропическими ароматами кислород окунувшись в свои эмоции, не заметила, как все это время за мной пристально наблюдали. «Добро пожаловать в цивилизацию!» засмеялся Зейнар. Он внезапно оказался рядом в боевом облачении на своем Скайлере. «Что ты здесь делаешь?» Я даже вначале приняла появление чистокровного за мираж. Часто заморгала, надеясь, что он сейчас исчезнет. Но нет. Зейнар только сверкнул оскалом белоснежных клыков. Его Скайлор причмокнул и тряхнул гривой. Чешуя на теле животного отливала бронзой, дополняя тон доспехов и волос своего хозяина. И я невольно залюбовалась на необычное существо, служащее в этом мире альтернативы лошадей. Ну да ладно. Мотнув головой, подняла глаза на зайнара Мужчина ответил улыбкой, лукавой и опасной. Хотел убедиться, что у моего приобретения все прекрасно. Как, кстати, прошла встреча с ведьмой. Нахмурилась, зацепившись за фразу Мое приобретение». Появилось невыносимое желание возразить и сказать, что я думаю по этому поводу. Но здравый рассудок быстро остудил мой пыл. «Могло быть и хуже», — пожала плечами. «Ты можешь забрать свою игрушку», — кивнула на свое запястье. «Ни в коем случае. Она может еще пригодиться. И так я лучше понимаю, где ты находишься». «Это как? Ты можешь меня отслеживать через браслет?» «Чувствовать, где ты находишься», — добавил Зейнар, довольно ухмыляясь. «Куда мы едем?» «Домой. Возможно, тебе понравится. Не так весело, как в валых землях, но зато начинается самое интересное». От его заявления сильно вздрогнула Попыталась переварить, ничего не вышло. Чистокровный снова развлекался, и, судя по его довольной физиономии, все шло по его неведомому мне плану. «Что ты имеешь в виду?» Он проигнорировал мой вопрос, выдав. «Главное, не совершай необдуманных поступков». Заинар ослабил поводье, Скайлор замедлился, отставая от моей повозки. «Подожди!» Я высунулась по пояс за пределы полога. Кайра же не получил артефакт! Почему он покинул Алые Земли?» «Понял, что искать там смысла нет». Чистокровный оскалился и рывком развернул Скайлора.